Глава 2. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область СССР. Я успел только подняться на ноги. Матросы сразу же вцепились с двух сторон в мои руки. За ней побежал офицер. «Александр Гореликов?» – просил он. «Да?» – я хотел ответить твердо, но в горле пересохло. Я сглотнул и повторил. «Да! В комендатуру его!» скомандовал офицер. Вот в чем я никогда не разбирался, так это во флотских званиях. Срочную службу я провел водителем в автобате, потом еще полгода загорал на целине в Северном Казахстане. Вместо заслуженного демберя нас бросили на уборку урожая. — Пустите! — сказал я, пытаясь вырвать руки из цепких лап матросов. — Сам пойду! Матросики были моложе меня, да и офицер, несмотря на грозный вид, казался чуть ли не ровесником. Не то чтобы я собирался сопротивляться но и позволять им тащить меня неизвестно куда, не дело. Матросики растерянно замерли, я вырвал правую руку. Сказал же, сам пойду. Куда вы меня ведете? Я, наконец, разглядел на золотистом погоне офицера одну маленькую звезду. Товарищ младший лейтенант, в комендатуру, повторил офицер уже не так решительно. Зачем? Что я сделал? Приказано разыскать и доставить. Понятно. Протянул я, хотя совершенно ничего не понимал. В голове крутилась сумасшедшая мысль. «А что, если меня каким-то образом вычислили? Узнали, что я попаданец во времени и тут же арестуют?» Это сильно смахивало на паранойю. Наверное, у меня вид был соответствующий, потому что матросы опять напряглись и норовили схватить меня за руки. «Все, все!» Я поднял руки кверху. «Иду без вопросов, видите?» И мы зашагали вдоль набережной. Впереди шел младший лейтенант, за ним я, за мной, отставая на шаг, шли матросы и следили, чтобы я не рванул в кусты, растрепанного балтийскими ветрами шиповника, который в изобилии рос вдоль берега. Колючие распластанные по земле ветки были сплошь покрыты белыми и розовыми цветами. От цветов шел густой, одуряющий сладкий запах. Что-то странное было в этом пейзаже. Море, бетон и гранит, набережные, поросшие шиповником белые дюны. Как будто чего-то не хватало. Я незаметно покрутил головой. Мама дорогая, памятника нет. В начале 21 века у этого самого Мола установили громадную статую императрицы Елизаветы Петровны. Дело в том, что в ее правлении Восточная Пруссия ненадолго была завоевана Российской империей. А уже потом император Петр Третий вернул побережье Балтики прусскому королю Фридриху. Вот чиновники и расстарались почтить память императрицы. Памятник был гигантский, на высоченном постаменте из гранитных блоков. Не заметить его я не мог. Значит, действительно попал в прошлое. И тут в мою умную голову пришла спасительная мысль. они изобразили мне амнезию? Тем более, что изображать-то было особо нечего. Я совершенно не помнил, что произошло с телом, в которое я попал. Осталась только память старика, которого пристукнули бандиты. Да еще туманные воспоминания юности. «Братки, а какой сейчас год?» — спросил я у своих конвоиров. Младший лейтенант сбился с широкого шага. Матросы за спиной фыркнули. «Под дурачка решил косить?» — спросил младший лейтенант. «Не выйдет. Тебя там раскусят». «Где это там?» — невольно холодея поинтересовался я. «Там!» — загадочно повторил лейтенант. «Да я правда ничего не помню». Как можно убедительней сказал я. «Весь затылок расшиб, голова кружится». В доказательство своих слов я покачнулся и попытался присесть на асфальт, который уже порядком нагрелся на солнце. Матросы немедленно подхватили меня сзади. — Не дури! — строго прикрикнул младший лейтенант. — Посадите его! Матросы усадили меня на асфальт и оперлись руками на плечи. Младший лейтенант снял фуражку и озабоченно вытер ладонью спотевший лоб. — Ну-ка, покажи голову! — решил он. — А ты что, врач? — огрызнулся я. Но все-таки снял шляпу и наклонил голову вниз. «На, смотри!» Младший лейтенант подошел ближе. Я увидел его лакированные ботинки, затем услышал голос. «Да, нормально. Кто это тебя так приложил?» Я пожал плечами. «Не помню. Очнулся на моле. Дошел до берега, хотел умыться, а тут вы накинулись, и давай руки крутить». «У нас приказ», — оправдываясь, сказал младший лейтенант, «задержать студента Гореликова и доставить в комендатуру». «Ты идти-то сможешь? Или мне теперь машину вызывать?» Идти жутко не хотелось, но я представил, сколько времени займет возня с машиной, которую непременно затеет неугомонный лейтенант. Комендант за это время совершенно озвереет, и меня не ждет ничего хорошего. «Смогу», — ответил я, — «только не быстро» и поднялся на ноги. Мы прошли вдоль набережной и свернули к поросшим травой покатым земляным валам крепости Пилау. По пешеходному мостику перешли широкий ров, заполненный мутной водой. Возле полукруглых ворот стояли двое часовых. Мы прошли мимо них. Низкий кирпичный свод заслонил весь они небо, я невольно вздрогнул. Показалось, что отсюда я уже никогда не выйду. Внутренний двор крепости, несмотря на чистоту, производил впечатление серости. серый была булыжная отмостка вдоль кирпичных стен. Серый асфальт плаца. Даже белый гипсовый бюст Ленина посерел от весенних дождей. Наискать через двор меня провели к трехэтажному зданию из багрового, сильно обожженного кирпича. Здание то ли осталось с немецких времен, то ли было заново построено из имевшегося под рукой материала. На некоторых кирпичах еще сохранилась немецкая маркировка. Узкие окна здания были забраны частыми решетками, сваренными из арматуры. На табличке возле входной двери я успел увидеть надпись «Военная комендатура». Мы прошли длинным коридором и остановились возле двери, которая была выкрашена серой краской. Младший лейтенант постучал. «Войдите!» — ответили из кабинета. Мой провожатый толкнул дверь. Матросы вытянулись по стойке смирно. Младший лейтенант вошел в кабинет. «Задержанный студент Гореликов по вашему приказанию доставлен!» — доложил он кому-то, сидевшему в кабинете. «Заводи!» ответил лейтенанту суховатый баритон. Он показался мне ужасно неприятным. «Товарищ майор, разрешите доложить? У задержанного не все в порядке с головой. Рана на затылке и потеря памяти. Ему требуется врач». «Разберемся, лейтенант». Баритон стал резким. «А с чего ты решил, что у него потеря памяти?» «Задержанный спрашивал, какой сейчас год». «И ты сказал?» «Никак нет, товарищ майор». «Молодец. Заводите задержанного». Один из матросов толкнул меня вбок, и я вошел в кабинет. Скорее, это был каземат. Небольшое помещение со сводчатым кирпичным потолком. Стены до закругления оштукатурены и выкрашены серой краской. В стене напротив двери узкое окно за решеткой. Боком к окну стоял простой письменный стол, за которым читал бумаги невысокий мужчина с бритой на головой. Одет он был в форму защитного цвета с погонами майора. За спиной майора прислонился к стене огромный стальной сейф, зачем-то выкрашенный в зеленый цвет. Майор поднял глаза от бумаг. «Свободны!» — кивнул он нашему лейтенанту. «А ты садись!» Я машинально окинул взглядом помещение. Сесть было некуда. Майор с улыбкой наблюдал за мной. «Шутка!» — сказал он, весело улыбаясь. «Постоишь, разговор короче будет И снова опустил глаза в бумаге. Я переминался перед столом. Так прошло минут 10 Наконец майор захлопнул папку и отодвинул ее от себя. «Ну что, ковбой, так ведь друзья тебя называют? Давай, рассказывай!» «Дайте воды», — попросил я. Пить хотелось давно. Еще когда мы шли вдоль набережной, я почувствовал, что горло пересохло. Но патруля воды с собой быть не могло, поэтому я и не стал спрашивать. «Воды?» — удивился майор. «А может, чаю?» У него была странная привычка задавать дурацкие вопросы и всерьез ждать на них ответы Вот и сейчас он умолк, попросительно глядя на меня, как будто ожидал, что я соглашусь на чай. Я тоже молчал. Майор поднялся из-за стола, открыл сейф, убрал него папку с документами, а взамен достал высокий графин с узким горлышком и граненый стакан. Налил из графина в стакан воды и протянул мне. «Ну, пей!» Очень хотелось проглотить воду залпом. Но я сдержался и стал пить маленькими глотками. Майор, стоя в двух шагах, внимательно следил за мной. Я отдал ему пустой стакан. Хотелось еще воды, но майор больше не предложил. Он убрал графин и стакан обратно в сейф и снова уселся на стул. Пододвинул к себе другую папку, раскрыл ее. — Давай по порядку, — предложил он. — Давайте, — согласился я. — Ты, Гореликов Александр... Одна тысяча года рождения. Так? Так. Я даже кивнул, чтобы показать согласие. Сирота, родителей не помнишь, воспитывался в детском доме в поселке Осмин на Ленинградской области. Все верно? Верно. Хорошо, сказал майор. Меньше будет слез, когда сядешь. Он снова взглянул на меня, ожидая вопроса. За что, товарищ майор? Погоди, довольно улыбнулся он. «Доберемся до этого. Давай по порядку. Документы у тебя есть?» Я автоматически поднес руку к нагрудному карману рубашки. Паспорта не было. «Вот видишь?» Майор плотно сжал губы. «Уже нарушаешь. По закрытой зоне ходишь без документов. А ведь вас настрого предупреждали при въезде. Предупреждали?» «Товарищ майор!» запротестовал я. «Паспорт у меня, наверное, украли. Ведь при въезде в город он был. Разберемся». — кивнул майор. — Давай дальше. Служил в автороте, демобилизован в 1968 в звании рядового. В прошлом году поступил на исторический факультет Ленинградского университета. Проживаешь в общежитии. Майор отложил папку. — Что, Гореликов, устал общаге бока протирать? Денег захотелось? Красивой жизни? Хоть я и чувствовал, что майор готовит мне какую-то каверзу, но от такого резкого перехода просто охренел. «Вы о чем, товарищ майор?» «О чем? А вот об этом!» Майор вскочил из-за стола. Ростом он едва доходил мне до плеча. Яростно взглянул на меня снизу вверх. Не глядя в ума, я отчеканил. «Третьего июня 1970 года в составе группы студентов приехал в Балтийск якобы для прохождения археологической практики». «Почему якобы?» — попытался спросить я. Но майор меня перебил. В Балтийске вошел в сговор с преступной группой, которая занимается похищением янтаря и вывозом его за пределы области. Неожиданно майор с размаху ударил кулаком по столу. С кем работаешь в Балтийске? Как вышел на них? Отвечай! Апрель 997 года. Польша. Гнезно. Я получил письмо из Рима. Князь Болеслав чуть наклонился вперед и пристально посмотрел на епископа. Князь, одетый в теплый кафтан на меху, сидел в высоком резном кресле, которое стояло на возвышении и больше напоминало трон. Епископу Адальберту слуга подал скамейку, обитую кожей. И теперь епископ смотрел на князя снизу вверх, задирая голову. Это было неправильно. Адальберт понимал, что именно поэтому Болеслав все так и устроил. В большом зале было холодно. В каменного пола свободно гуляли сквозняки. Несмотря на суконную мантию, епископ изрядно замерз. Он простыл еще на пути из Венгрии в Польшу и чувствовал себя хорошо только в своих покоях у жарко-горящего камина. — Что пишет святой отец? — спросил Адальберт, стараясь не слишком задирать подбородок. — Святой отец хочет, чтобы ты отправился на восток и принес крещение язычникам-пруссам, прусам улыбнулся Болеслав. А меня просит всячески помочь тебе в этом важном деле. Улыбка Болеслава больше напоминала хищный оскал. Губы раздвинулись, обнажая зубы в притворном веселье, но холодные глаза цепко ощупывали собеседника. «Не знаю, насколько состояние здоровья позволит мне выполнить поручение святого отца», вздохнула Дальберт. Он понимал, что все это напрасно. Папа не оставит его в покое, а Болеслав тем более. Но так хотелось хоть немного потянуть время. — Все мы ходим под Богом, — снова улыбнулся князь, — и всем нам надлежит исполнять предначертанное. Мне суждено Божьей волей объединить Польшу, а тебе нести свет Христа язычникам, которые заблудились во мраке неверия. — Князь получает епископа, — с возмущением подумал Альберт. — Что за времена? — Святой Отец ждет твоего ответа, — виско сказал князь. «Я напишу ему!» – коротко склонил голову епископ. Да, ближние к папе кардинала так и не простили Адальберту его выступлений против роскоши. Когда он был епископом пражским, он несколько раз позволил себе резко высказаться по поводу стержательства сильных мира сего. Результатом стала миссия в Восточную Венгрию, где Адальберт провел два года, пытаясь христовым словом воздействовать на кочевников-скотоводов. «А этот их язык!» «И вот теперь Пруссия!» Дикая лесная сторона на берегу Холодного моря. Что он сможет там один? И увидит ли хоть когда-нибудь родную Прагу? Конечно, напиши, — согласился Болеслав. За окном во дворе замка раздались грубые окрики. Кто-то спорил, повышая голос. Князь поднялся с кресла так резко, что епископ едва не отшатнулся. Болеслав хмыкнул и быстро прошел к узкому окну. Выглянул на улицу, зло втянул холодный сырой воздух повернулся и нетерпеливо махнул рукой Адальберту. «Подойди, епископ!» Адальберт, стараясь не опираться руками на низенькое сиденье, поднялся на ноги и подошел к князю. Внизу, на присыпанной нежданным утренним снегом брусчатке, выселась старая, уже потемневшая виселица. Две опоры из наклонных столбов и длинное бревно между ними. Вот и вся конструкция. Под виселицей на деревянных чурбаках стояли трое крестьян. Их руки были связаны сзади, на тощих шеях петли, полускрытые растрепанными бородами. Двое стражников князя отталкивали от виселицы священника в грубой холщовой расе. Адальберт узнал родима. «Что там затеял твой брат?» — резко спросил Болеслав. «Думаю, он хочет отпустить этим несчастным грехи перед смертью», — тихо ответил Адальберт. «Это разбойники!» — резко возразил Болеслав и разбойничали они на моей земле, а значит, грешны передо мной. Я и буду решать, кому отпускать грехи, а кого повесить так, словно бешеную собаку. Уберите его!» Последние слова князь выкрикнул, обращаясь к стражникам. Те испуганно вскинули головы к окну зала, затем подхватили священника под руки и оттащили в сторону. «Вешайте их! Чего вы ждете?» продолжал неистовствовать Болеслав. Его голос, привыкший перекрывать командами шум сражения, гулко разносился по двору. Оставшийся возле виселицы стражник быстро выбил чурбаки из-под ног казнимых. Крестьяне повисли, судорожно дергая ногами. Один самый рослый дотянулся кончиками лаптей до брусчатки и стоял на цыпочках. Стражник выдернул меч и хотел ударить повешенного по ногам, но князь с громким смехом остановил его. Не надо! Пусть мучается, сколько сможет!» альберт молча отвернулся от окна. «Вечером надо будет поблагодарить Родима за смелость, но и предупредить, чтоб поменьше лес нарожен. Князь Болеслав не прощает обид. Его мачеха с двумя сводными братьями до сих пор скитаются по всей Европе, ищут, где преклонить голову. А двоим их сторонникам выкололи глаза и бросили в казематы замка. Князь вернулся на возвышение и снова сел в кресло, вытянув длинные ноги. Впился сильными пальцами в подлокотники». Епископ молча опустился на скамейку. Ледяная кожа холодила даже сквозь мантию. «Ехать тебе все равно придется», — как ни в чем не бывало продолжил разговор Болеслав. «Рим сказал свое слово, и я поддержу его. Дороги скоро просохнут, а я снабжу тебя всем необходимым для дальнего пути. Поедешь через Гданьск, а там берегом доберешься до Пруссии, и возьми с собой своего брата. От его рвения будет больше пользы в Пруссии, чем при моем дворе». Епископ кивнул, полагая, что разговор окончен, но Болеслав жестом остановил его. «Год тому назад я принял тебя со всеми возможными почестями», — сказал Болеслав, пристально глядя на Альберта. «И теперь ты можешь оказать мне дружескую услугу». Вот и началось, подумал епископ. Он предполагал, что без этого разговора князь его не отпустит. «Пруссия велика и неизведана», — продолжал князь. Ходят слухи, что пруссы преклоняются змеем медведям и священным деревьям. Язычники — враги Христа. Князь снова улыбнулся тонкими губами. Но земли у них богатые, и никому не ведомо, сколько воинов скрывается в прусских лесах. Узнай для меня как можно больше, епископ. Заведи дружбу с их князьями. Выясни, кого из них можно склонить на мою сторону, и я не останусь долгу. Напишу в Рим, что ты с честью выполнил поручение папы, И не твоя вина, что язычники оказались чересчур дикими и упрямыми. Глядишь и вернешься в свою любимую Прагу. Болеслав сухо засмеялся. Возражать всесильному польскому князю было опасно, особенно теперь, когда он разочарован опальным епископом. Болеслав приглашал Адальберта к себе, надеясь через него добиться особого расположения папы. Но теперь святой отец явно выразил свое нежелание видеть Адальберта в Европе. Значит, и Болеславу епископ не нужен альберт это понимал и все-таки возразил. «Святой отец хочет, чтобы я привел прусов к истинной вере. Именно за этим я и отправлюсь в Пруссию. Прости, князь, но земные богатства и воинские искусства язычников меня не интересуют. Да и не разбираюсь я в них». Болеслав удивленно посмотрел на епископа. Нахмурился, сжал правую руку в кулак и пристукнул по подлокотнику. Но сдержался. Вы отправитесь завтра, на рассвете. Все необходимые припасы я беру приготовить. Тебя и твоего брата будет сопровождать монах Бенедикт. Располагаем, как тебе будет удобно. Князь поднялся, показывая, что встреча окончена. Адальберт тоже встал. Секунду раздумывал, не протянуть ли князю руку для поцелуя. Болеслав ждал, с усмешкой глядя на епископа. Епископ сдержался, кивнул князю и неторопливо пошел к выходу. Болеслав проводил его задумчивым взглядом, подождал, пока епископ отойдет подальше, и крикнул слуге. «Бенедикт-то ко мне! Живо! Я у себя в покоях!» Адальберт расслышал окрик князя, но слов не разобрал. Погруженный в свои мысли, епископ спустился во двор замка. Чтобы попасть в свои комнаты, ему надо было пройти мимо виселицы. Двое казненных висели, судорожно вытянувшись. У третьего подломились колени, он обмяк в петле, касаясь лоптями земли и тоже не шевелился. Брат Радим стоял на коленях прямо на заснеженной брусчатке и, закрыв глаза, шептал заупокойную молитву. Епископ Альберт опустился рядом с братом, поднял глаза к небу и произнес на латыни «Вечный покой даруем Господи, и досияет им свет вечный! Да почивают в мире! Аминь!» В личных покоях польского князя весело потрескивал камин. Тепло волнами расходилось по комнате. Несмотря на день, в комнате царил полумрак. Солнце едва проникало внутрь сквозь слюдяные пластинки, вставленные в свинцовые рамы. Слуга по кивку князя быстро зажег толстые восковые свечи, поставил на низкий стол деревянные блюда с мясом и кувшин ячменного пива. Князь расстегнул меховой кафтан, уселся на лавку, застеленную мехами. «Зови — Зови! — крикнул он. Скрипнула низкая толстая дверь. На пороге стоял невысокий кряжистый монах в полотняной расе. Он низко поклонился князю. «Проходи, Бенедикт!» — сказал Болеслав и сверкнул в улыбке крупными зубами. «Садись, ешь!» Бенедикт сделал два шага вперед и в нерешительности замер посреди комнаты. «Сядь!» — нетерпеливо повысил голос князь. «И ешь! Пиво выпей!» Монах молча опустился на низенькую скамейку возле стола. Взял кусок мяса. Мгновение помедлил и жадно впился в него зубами. Не прекращая жевать, с бульканьем налил в деревянный кубок пива из кувшина, выпил, не отрывая взгляд от князя, и вытер губы рукавом рясы. — Хорошо, — кивнул Болеслав. Монах тут же поставил кубок на стол и замер, сложив руки на коленях. Болеслав снова одобрительно кивнул. Этот Бенедикт нравился ему своим нарочитым послушанием. — Теперь слушай, — сказал князь. Завтра ты отправишься с епископом Адальбертом и его братом в Пруссию. Мне нужно, чтобы ты как можно больше разузнал о земле прусов Чем она богата, какие племена на ней живут, сколько воинов. Понял? Бенедикт молча кивнул. Узнай, враждуют ли прусы между собой. Попытайся втереться к ним в доверие. И еще. Болеслав замолчал. Монах терпеливо ждал продолжения. Ты раньше был рыбаком? «Да, княже чуть хрепловато ответил Бенедикт. «Значит, воды не боишься и плавать умеешь?» «Умею». «Хорошо. В гданьске купи лодку. На ней вы доберетесь быстрее и надежней». Болеслав отвязал от пояса кошелек и бросил его на стол. Кошелек глухо звякнул. «Если епископ Альберт и его брат утонут во время шторма, я не слишком расстроюсь. Но от твоего возвращения жду с нетерпением». «Награды я не обижу!» Князь отвел взгляд всего на одно мгновение, а когда снова посмотрел на Бенедикта, кошелька на столе уже не было. Монах легко поднялся со скамейки. «Все понял, княже, сказал он и глубоко поклонился.